Вместо эпилога. Территория ордена. Город Порто-Франко. Воскресенье, 34.05.21.17.56. Без венчания мы обошлись по соображениям скорее идеологическим, хотя Сара и вздыхала о воздушно-белом платье, которое дед так подходит к ее загару. Подходит, согласен. И платье мы бы организовали, на прокат или на заказ, не суть важно. Но вот весь прочий церемониал в любой доступной конфессии не по душине ей, ни мне. Ограничились выездным банкетом, сняв небольшой ресторанчик в Порто-Франко, куда и пригласили всех, кого надо. Шакуровы и Руиз прибыть из Новой Одессы не смогли, но прислали и поздравительную открытку, и подарок. Руиз, инженер-механик одесского кораблестроительного, и Полина, служащая в тамошней мэрии, по-прежнему проверяют на прочность свои отношения, пускаясь в разные изгибистости. Пока держатся. Как Саре отписала Шакурова-младшая, последнее время Руиз медитирует на кадр из классического украинского мультсериала про казаков. Помню я этот момент с мелким шустрым казаком и крупной девчиной. Как же? В общем, шансы есть. А вот Саю и Берту не удалось даже переправить приглашение на свадьбу. Благополучно сопроводив Шакуровых до места, они вышли на новоодесский отдел по борьбе с бандитизмом и наркомафией. Или как там зовется соответствующая структура? После чего с горизонта исчезли вовсе, а вскоре чеченский снайпер-смертник свалил главу протектората русской армии Демидова, орденцами именуемого главой русского преступного синдиката. И в деловых кругах Русской конфедерации начался очередной передел всего и вся в духе лихих 90-х. Стреляли не везде, но трясли многих. Рокодил Гена Шакуров наиудачнейшим образом вписался в разборки на нужной стороне и сумел пристроиться куда хотел. Однако, человек из органов, с которым он свёл Сая и Берта, чистки не выдержал и перевёлся в другое место, а с ним потерялись и их следы. Так что пока сами не проявятся, связи с ними нет. Ширмер время от времени интересуется, нет ли новостей по красному дьяволу. Понимаю я желание получить столь интересный рычаг для своей работы, но ещё больше понимаю Сая, который специально не раскрывал мне ключевых подробностей. Надеюсь, они живы и у них всё получится. Или хотя бы что-то. Со своей колокольни могу разве только пожелать им удачи и потихоньку собирать все крупицы информации о воротах обратно за ленточку, в которой идёт пресловутый наркотрафик. Не могу сказать, что таких крупиц в изобилии, но кое-что есть. Если знать где, а главное, что искать. Нет, задавать неудобные вопросы я не собираюсь. Орденская СБ такое наверняка отслеживает. От интереса подобного ведомства репутация будет плохой защитой. Но следы есть. И по ним можно пройти. Сам не пойду. Мне такое не нужно. А вот собрать данные вполне могу. В этом-то я разбираюсь, как внештатный эксперт-аналитик патрульной службы. Упомянутая фрау Бригитта Ширмер, передав подарочный свёрточек, поделилась свежим анекдотом. После того, как два месяца назад она сыграла в тёмную охрану конвой русской армии и натравила их на игуану, обеспечив полноформатный погром злачного заведения. А главное, дополнительное качественное прикрытие для опергруппы, которая в это самое время брала шефа синдиката в особнячке по соседству. Командование русской армии включило в инструкции для конвойщиков ещё один пункт. По возможности на подобные провокации подаваться почаще, можно в открытую. Ибо среди законопослушного населения репутация русских вояк и протектората от подобных акций лишь растет. В качестве ответной любезности фрау-сверхштатный следователь заказал у знакомого гравера, не владеющего русским языком, красивую латунную медаль за взятие борделя. И попросила командира ближайшего русского конвоя передать бархатную коробочку начальству в ППД, как прототип грядущей боевой награды протектората. И вот вчера мне из ППД почтой прислали ответ почётную грамоту за укрепление боевой дружбы. Золочёные рамочки на кремовом пергаменте. Вся такая официальная на немецком. Каллиграфия, готический шрифт, завитушки и большая печать. Только почему-то награждённую в этом документе именуют фрау Шиммель. Смеётся Экштазе. Пояснение. Шиммель – немецкий жарганизм. Сивая кобыла. Стильное развлечение. Полностью в её духе. Почему нет? Герик на пост координатора все-таки не вернулся и трудится теперь на полевых выездах, чем вполне удовлетворен. А структуру Европейского регионального отделения патрульных сил в третий раз за последние четыре года реорганизуют для повышения боеспособности. Сделали выводы из случая на ферме СНС и неудачного штурма старого ангара, когда охотились на Икса. К лучшему обернется или нет, будем посмотреть. Шермер насчет своего будущего не переживает а некоторым уволенным из рядов их сохранившие должность собратья даже где-то завидуют. Я знаю лишь о лейтенанте Мерсье, который после месяца яростных служебных интриг оказался в орденском представительстве Валама, это где-то на севере Техаса. Своеобразный, говорят, городок, весь в стрелково-ковбойском стиле. В том же стиле у меня организовалась некоторая часть свадебных подарков. Леон Ричардс, скажем, где-то откопал свеженький балестер -малина. И провёл тюнинг, поставив на заслуженный ствол модный ЛЦУ. Новинка. Зелёный лазер днём виден лучше, чем старые красные ночью. После такого подарка вынужденно пребываю в глубоких раздумьях. Пожалуй, старый кольт с таким раскладом пора отправлять в коллекцию. Оставив рабочим новый пистолет. Опять же, в местных реалиях именно такой вот зелёный луч удачи – самое то, что доктор прописал. Сара ехидно косится на очередной признак превращения супруга в оружейного маньяка. Но от комментариев воздерживается, благо очередной подарок молодой семье уже в традиционном ключе. А именно, сервис персон этак на 12. Гжель, не гжель, но что-то похожее. Звонкое и с росписью. Никогда не был любителем званых обедов, хотя с ножом вилкой обращаться умею. Ну да пусть. Любимое нравится и ладно. Ещё мне, как сотруднику Ордена, дозволен в месяц один бесплатный телефонный звонок за ленточку. Когда всё организовали, связался с Киевом. Наврал Ольке, что работаю теперь далеко-далеко за бугром. На особо закрытую организацию под патронажем Карлайл Групп. Впрочем, наврал не совсем то слово, ведь оно примерно так и есть. Платят нормально, но из-за режима секретности в ближайшие годы визиты на территорию экс-СССР и Китая мне не светит Так что квартира теперь вся твоя, целуй Иришку и удачи вам». А через Орденский банк перевел им пару штук ЭКЮ с пересчетом в гривны. Валентин солька не нищие, но и отнюдь не олигархи. Лишними с растущим чадом эти деньги не будут. Сара также отзвонилась в Израиль, кратко проинформировав родителей, что выходит замуж. Вопроса, кто он и предложение приехать помочь, не последовало. Я удивился, она ни капельки. «С самого начала так было», — объяснила любимая. Как близнецы родились, так с них пылинки сдували. А я по боку. Сплавили бабушки на руки и хватит. В детстве бывало и плакала, и бесилась. Дальше как-то свыклась и перетерпела. А совсем уже потом поняла, насильно люб не будешь. Так что как они ко мне, так и я к ним. Пусть живут, как им совесть позволяет. Пусть. Раз так, пусть. Церемониалом мы все равно не связаны. Но лучше за родительским столом на банкете будут сидеть не чужие люди, Лишь волею случая, записанные в староземельной метрике Сары и её родителями. А хорошо нам знакомы Бригитта Ширмер, Артур Герик, Дона Кризи и Чарли Вонг. Кстати, о Чарли Вонге. Оказывается, мы познакомились ещё до того, как я впервые услышал его имя. Мелкий уроженец Кантона был нашим соседом в Орденском экспрессе утром при ограблении почтового поезда. Тогда мы и двух слов друг другу не сказали. Дальше, во время работы на базе европа я как-то больше сталкивался с Рикаром и его парнями чем с начальником маттеходела. А потом его уволили, и встретились мы уже в Порто-Франко, через несколько дней, когда территориальный агент Брэдшоу торжественно вылетал в Зион с тремя ящиками протоколов по делу разгромленного синдиката. А Ширмер махала платочком вслед самолету и почищала концы, коих оставалось еще два вагона. Вонг проходил вынужденным свидетелем. Меня снова привлекли как эксперта. Дальше мы зацепились языками». И в итоге он организовал в порто франко ту самую компьютерную конторку, о которой с самого начала подумывала я. Теперь в магазинчике на овальной, а также в иных перспективных местах, постоянно болтается рекламный листок помощника с лейбой скрепкой, нагло срисованный у мелкософтовцев. Пояснение. Речь о приложении Office Assistant по прозвищу «Скрепыш». Каковое входило по умолчанию в поставку офиса с 1997 по 2003 год? В дальнейшем выключено или удалено вовсе. Чарли Вунг и еще один представитель вольного программерского племени Том нидберг тянут основную техподдержку и принимают страждущих. Ну а я числюсь там аутсорсером и время от времени работаю какой-нибудь из найденных ими техзаданий. Как я и предвидел, клиентов хватает. Хватает и дел от Доны Кризи. Выяснив в деталях всю историю с Койхом, она задалась целью. Чтобы у меня на базе, подобного случиться в принципе не могло. Карт-бланш на разработку системы безопасности с нуля, само собой, мне не выдали, но уже два варианта тех техзадания за моей подписью и её визой ушли в орденские верха. И какая-то реакция вас последует. Короче, скучать некогда. А ваяж на русскую территорию с проездом через Нью-Израиль и его столицу Зион, ну да, библейский Сион после трёхкратного примерно искажения в различных переводах планах у нас стоит и реализован непременно будет, не через неделю, но достаточно скоро. Не отпустят, соберем все, что успели заработать и уволимся на хрен. Впрочем донаризи обещала, а слово она держит. смотрю на часы, еще немного есть. С новым годом золото легко чокаюсь с ней бокалами. Подрощенные в честь свадьбы ресницы оззадачи нахлопают. Но минуты через полторы любимая все-таки соображает о чем это я и улыбается. «Ну надо же! У нас вообще не принято следить за староземельным календарём. Ты нарочно на сегодня банкет назначил?» «Ага», – радостно киваю. «Согласись, справлять свадьбу в новогоднюю ночь мало кому придёт в голову. Для начала мало кому придёт в голову, что это сегодня. А кому, какое дело, если это мой подарок тебе?» Кладёт голову мне на плечо и устраивается поуютнее. «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Согласна». С преувеличенным ужасом обозреваю праздничный стол. И легонько щипаю супругу за где помягче. «Любимая, если ты собираешься целый год непрерывно кушать, тебе отсюда придётся вытаскивать башным краном». В ответ получаю ожидаемое грр и локтем в бок. Пора срочно искупать вину, чем и занимаюсь под одобрительные аплодисменты гостей. Крепко обнимаю жену и целую в губы. Долго и страстно. В семейной жизни скучать тоже некогда. И правильно.